2 апреля. Встал поздно. Комната уже была убрана. Говорил с Сурусовым до четырех. Она еще мягше, болезненная и смирная. Пошел к Вольфу, обедал. Пришел Сережа. Сначала раздраженный, потом мягкий и добрый. Шил сапоги. За чаем поговорили тихо и лег в половине первого. Дурно то, что ничего не делал. Она забыла про свою злость и рада была, что я простил. И то лучше». Безумная жизнь страшно жалка. Страница 325. 3 апреля. Встал в 10. Читал архив психиатрии. Молитва «Обычное сумасшествие». Комментарий 30. История богатого воспитанника Пажевского корпуса. Коитус, 13 лет разврат. Милая, нежная натура и ее падение, и погибель. Пришел из МИДов. Глаза у него болят. Он немного ослабел. Не знаю, хорошо ли, что слишком откровенно говорил ему о своем положении. Дома Репин. С ним очень хорошо говорил за работой. Комментарий 31. Пришел Сережа из бани. Не дал спать, но хорошо, мягко говорил. Не оскорблялся. Комментарий тридцатый. Толстой читал журнал «Архив психиатрии, нейрологии и судебной психопатологии», том третий, номер первый. Комментарий тридцать первый. «Говорил за работой, то есть за сапожной работой». Конец комментария. Четвертое апреля. «Встал поздно. Зубы болят и лихорадка». «Не могу работать с головой, и не надо». Почитал и стал шить. В-третьем поехал в музей. Стороженко встретил. Он помнит работу. На Кузнецкий мост. Жандармы ограждают покупателей. Оттуда на Димитровку. Репина картина не там. Комментарий 32 Дома лежал зубы и лихорадка. Вчера работал до второго часа сапоги. Очень тяжело в семье. Тяжело, что не могу сочувствовать им. Все их радости, экзамен, успехи света, музыка, обстановка, покупки, все это считаю несчастьем и злом для них, и не могу этого сказать им. Я могу, я и говорю, но мои слова не захватывают никого. Они как будто знают не смысл моих слов» а то, что я имею дурную привычку это говорить. слабые минуты, теперь такая, я удивляюсь их безжалостности. Как они не видят, что я не то что страдаю, а лишён жизни вот уже три года. Мне придана роль ворчливого старика, и я не могу в их глазах выйти из неё. Прими я участие в их жизни, я отрекаюсь от истины и они первые будут тыкать мне в глаза этим отречением. Смотри, я, как теперь грустно на их безумство, я ворчливый старик, как все старики. Из разговора с Алсуфьевым вышел следующий остаток. Если верить в то, что цель и обязанность человека есть служение ближнему, то надо и доходить до того, как служить ближнему. Надо выработать правила, как нам в нашем положении служить, А чтобы нам в нашем положении служить, надо прежде всего перестать требовать службы от ближних. Странно кажется. Но первое, что нам надо делать, это прежде всего служить себе. Топить печи, приносить воду, варить обед, мыть посуду и тому подобное. Мы этим начнем служить другим. Комментарий 32 второй. Картины Репина не ждали, которую Толстой хотел увидеть на выставке передвижников. Конец комментария. Страница 326, 5 апреля. Встал поздно, вял, та же грусть. Теперь особенно при виде всех дома. Полотеры чистят, мы пачкали. Я опустился и стал менее строг к себе. Не замечаю своих грехов. Подбодрись. Вчера письмо от Черткова. Репин говорил, что и Крамской назвал его сумасшедшим. Читал «Психиатрию» о помещике я, жившем в своей дворней. Письма от Мирского и стихи. Комментарий 33. Поразительно. Он христианин. Стихи прекрасные по содержанию и тринадцатилетнего мальчика по форме. Пришел Страхов, он похудел. Та же узость и мертвенность, а мог бы проснуться. Пошел погулять. Обед. Целый обед, кроме покупок и недовольства теми, которые нам служат. Ничего. Все тяжелее и тяжелее. Слепота их удивительна. После обеда пришел Ронжев, скучно. Чертков еще тверже и глубже запахал. Он ест с людьми, но люди у него служащие. Потом пришел Страхов, и пришла Таня, отвратительно. В Страховом разговор о том, что нельзя следовать правилу, то есть нет правил. Вмешательство безумное, бестолковое в разговор. И нельзя даже показать этого безумия, если показать гнев и обвинение в личной злобе. Если не показать, то уверенность, что так и надо, и падение все глубже и глубже. Жду выхода. Комментарий 33-й. Сослуживец Толстого по Крымской войне Святополк Мирский прислал ему свои стихи. Конец комментария. 7 апреля. Поздно. Лихорадка. Читал драму «Северный». Комментарий 34. Прекрасное знание народа и языкам, и углубление в самую жизнь, но психологически слабо. Иду на выставку. Комментарий 35. Прекрасно, Крамского. Репина не вышла. Комментарии 36-37. Говорил с Третьяковым порядочно. Дома. Страхов. Пошел к Дмаховской. Высказал, что надо. Толпы бегут к заутрене. Да, когда будут бегать хоть не так, но в одну сотую к делу жизни. Тогда не могу представить жизни. Переставлять это задача. Радостное дело жизни. Страшно трудно, невозможно, и одно только возможно. Со страховым разговор о дарвинизме. Мне скучно и совестно. Он, бедный, серьезно, разумно опровергает бред сумасшедших. Напрасно и бесконечная работа. Напрасно, потому что они безумны тем, что не верят разумным доводам. И бесконечная работа, потому что с сумасшествием нет конца. Комментарии. Тридцать четвертые. Мария Северная. Бабья Доля. Отечественные записки номер седьмой за 1880 год. Комментарий. Тридцать пятый. Двенадцатая выставка передвижников. Тридцать шестой. Картина «Безутешное горе». Тридцать седьмой. Картины не ждали. Конец комментариев. Страница триста двадцать седьмая. 9 апреля Поздно читал страховую статью, комментарий 38. Праздно, на все глупости не надоказываешься. Анализировать приемы науки не нужно. Кто любит науку, тот их знает, как знает законы равновесия человек, который ходит. Начал Менгцы, комментарий 39. Очень важно и хорошо. Менгцы учил, как снова обрести, найти потерянное сердце. «Прелесть! Очень важно!» Стал выговаривать Тани и злость. И как раз Миша стоял в больших дверях и вопросительно смотрел на меня. бы он всегда был передо мной. Большая вина, вторая за месяц. Все ходил около Тани, желая попросить прощения, и не решился. Не знаю, хорошо или дурно. Пошел к Фету. Прекрасно говорили. Я высказал ему все, что говорю про него, и дружно провели вечером. Вечером Адам Васильевич. Комментарий 40. Играли в винт? Глупо. Опять захватывает поганная праздная жизнь. Письмо от Черткова. Прекрасное. Комментарий 41. -й. Комментарии 38. -й. Возможно рукопись антидарвиновской статьи по вопросу о теории происхождения видов. Опубликована в «Русском вестнике», номер 3, за 1901 год. 39. -й. Толстой читал книгу «Лего. Жизни труды Менцы». Лондон, 1875 год. 40. -й. Адам Васильевич Алсуфьев. И комментарий 41. 41. В письме от 6 апреля 1884 года Чертков делился с Толстым впечатлениями от Петербургского аристократического общества, пышно праздновавшего Пасху за счет так называемых «нищих семейств». Смотри полное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого в 90 томах, том 85, страница 47. Конец комментариев. Десятое апреля. Поздно. Даже не помню утро. Так оно не важно. Да, утром зашел узнать адрес. За обедом Кислинский. После обеда ушел к Армфельд. Комментарий 42 второй. На Петровке почувствовал страшную слабость. Это смерть. И дурная. Вспомнил. Я написал письмо Черткову и пришел Третьяков. Он спрашивал о значении искусства, о милостыне, о свободе женщин. Ему трудно понимать. Все у него узко, но честно. Я спрашивал его о многом, но не спорила о главном, о его вере. Она все определила бы У нас катали яйца, пошел за адресом к Дмаховской. Обедали, потом Кармфельд. У ней сидел как шальной от слабости. Дома Анна Михайловна, Страхов, Кислинский. Разговор Страхова интересный. Я его понял. Читал до четырех процесс Арнфельд. Комментарий 43 третий. Комментарии. 42 второй. Здесь и ниже речь идет о Арнфельд, матери революционерки осужденная в 1879 году на 14 лет каторжных работ. Толстой принимал участие в хлопотах о разрешении Армфельд поселиться вблизи места ссылки ее дочери. Комментарий 43. Письма Армфельд о судебном процессе на дне и о тяжкой жизни на каторге. Конец комментариев. 11 апреля. Поздно. Читал переписку Натальи Армфельд. Высокого строя. Тип легкомысленный, честный, веселый, даровитый, добрый. Нельзя запрещать людям высказывать друг другу свои мысли о том, как лучше устроиться. А это дно до бомб делали наши революционеры. Мы так одурели, что это выражение своих мыслей нам кажется преступлением. Утром же ходил к Страхову. Хорошо говорил с ним и Фетом. Пришел Соловьев. Мне он не нужен и тяжел, и жалок. За обедом два Шурина. Комментарий сорок четвертый. Петя противен. Саша сноснее. Ушел к Сереже. Опять слабость смертная. Дома шил сапоги. Но вышел пить чай и присел к столу и до двух часов. Стыдно, гадко, Страшная уныние. Весь полон слабости, надо как-то во сне беречь себя, чтобы во сне не испортить нужного наиву. Затягивает и затягивает меня илом, и бесполезны мои содрогания. Только бы не без протеста меня затянуло. Злобы не было, тщеславия тоже мало или не было. Но слабости, смертные слабости полны эти дни. Хочется смерти настоящей, отчаяния нет. Но хотелось бы жить, а не караулить свою жизнь». Комментарий 44 Александр Андреевич и Петр Андреевич Берсы. Конец комментария 44-го. Страница 328 восьмая. 12 апреля. Поздно. Та же слабость и тот же победоносный Ил затягивает и затягивает. Почитал Менциуса и записал за два дня. Бродят опять мысли о записках несумасшедшего. 14 апреля. Не спал ночь. Орлов подмахнул без меня комнату. Другие вычистили. С детьми играли. Орлов говорит, неужели не может быть счастливой жизни. Я ставлю? Да я не знаю. Надо в несчастной быть счастливым. Надо это несчастье сделать целью своей жизни. Я могу это, когда я силен духом. Надо быть сильным или спать. Пришел Алчевский. Потом я пошел к Вольфу. Приказчик обижается, что я не снимаю шапки, а у меня зубы болят. Я не извинился. Грех первый. Пошел к Алчевской. Умная дельная баба. Комментарий 45. Зачем бархат и на птицу похожа? Я напрасно умилился. Грех второй. Дома тяжело. Заснул после обеда. Пошел Кармфельд. У нее Орлов и учительница. Живые люди, хорошо говорили. К Машеньке Трифоновской. Комментарий 46-й. Ее надо лечить от душевной болезни. Дома упреки, но я промолчал. Бессонница. Да, еще С.И. сообщила приятное. Только бы люди перестали бороться силой. Смешно и трогательно, что революционеры наши, кроме бомб, борющиеся с законным вечным оружием света истины, сами на себя наклепывают, что они хотят бороться палк. Они и не могут этого по своим убеждениям. Комментарии. 45-й. Толстой беседовал с Алчевской об издании книг для народного чтения, 46-й. То есть к своей сестре Марии Николаевне Толстой, которую лечил врач гомеопат Трифоновский. Конец комментария. 15 апреля. Встал поздно, убрал с детьми. Миша рассказал. Это художник. Почитал книгу Алчевской, комментарий 47-й. Прекрасно. Леонид зашел. Нынче... Назвались профессора Иа. М. комментарий 48. Иду к Г. Мамонтову и Принишникову. Не застал Г. С Принишниковым хорошо беседовал. Сказал ему неприятную правду. Дома обедал тихо, пошел на балаганы. Хороводы, горелки, жалкий фабричный народ, заморыши. Научи меня, Боже, как служить им. Я не вижу другого, как нести свет без всяких соображений. Пришли Усов, Сухотин, Хомяков. Усов говорил интересное до третьего часа. Таня больна. Значит, не лучше. Комментарий 47 седьмой. Книга Алчевской. Что читать народу. И комментарий сорок восьмой. А.М. Алсуфьева. Конец комментариев. «16 апреля, поздно. Все не здоровится, ничего не могу делать», — написал Урусову. Дома Сережа сердитый. Они меня с Соней называли сумасшедшим, и я чуть было не рассердился. Пошел в баню, сидел за чаем, тяжело. Лег спать раньше. Попытки не курить глупы. Бороться не надо. Надо очищать, освещать ум. Все бродит мысль о программе жизни. Не для загадывания будущего, которого нет и не может быть, а для того, чтобы показать, что возможна и человеческая жизнь. 17 апреля встал раньше, написал письмо Толстой, комментарий 49 -й. Прошение с высочайшими священными особами, отношения с высочествами уже невозможны для меня. Просить священную особу, что она перестала мучить женщину, Дома пришла Дмаховская, принесла кучу материала. Комментарий 50 -й. Я поехал верхом, читал рукописи Дмаховской. Стихотворения Бардиной тронули до слез. Комментарий 51-й. Все это мне становится ясно. Комментарий 49-й. Письмо к Александре Андреевне Толстой с просьбой помочь в деле Арнфельд. Смотри том 19-е настоящего издания, письмо 26-е. Комментарий 50 -й. Материалы о жизни политических заключенных на каре. И 51 -й. Стихотворение революционерки Бардиной, приговоренной в 1877 году к многолетней ссылке. Конец комментариев. Страница 329 18 апреля. Поздно. Перечитывал рукописи, потом свою рукопись о переписи. Комментарий 52 -й. Хочу ее напечатать в пользу несчастных. Я сомневался, нужно ли помогать политическим заключенным. Мне не хотелось, но теперь я понял, что я не имею права отказывать. Рука протянута ко мне. И в темнице по сети. Комментарий 53. Обедал, мирно заснул, пошел ходить. Львов рассказывал об Ловатской переселении душ, силах духа, белом слоне, присяге новой вере. Как не сойти с ума при таких впечатлениях? Шил в сапоге, напился чаю, пошел к Сереже до двух часов. Незначительная, но мирная и грязная беседа. Письмо от Черткова ответил ему на правдивое признание. Комментарий 54. Я ослабел в прямоте. Признак, что я ослабел в нравственной жизни. Комментарий Комментарий 52. «То есть трактат, так что же нам делать?» 53-й, цитата из Евангелия. 54-е. «Смотри полное собрание сочинений том 85-й, страницу 50 В письме к Толстому Чертков писал о себе в крайне «покаянных выражениях». Конец комментариев. «21 апреля, поздно. Нашел статью, была черновая. Немного поправил и понес в типографию». Комментарий 55. «Я сам не верю в эту статью. Встретил Самарина. Был холоден, но недостаточно. Грех первый. Дурная привычка. Ценить в шляпах и колесках дороже. Самарин для меня тоже меньше, чем Петр Лакей. Петра Лакея я не знаю. Петра Самарина уже знаю. Тоже и Захариным. Я доехал с ним до Тверского бульвара. Грех второй». «Дома обед. Ужасно то, что веселость их, особенно Тани веселость, наступающая не после труда, его нет, а после злости. Веселость незаконная. Это мне больно. Пришел Фет и слабо болтал дом половины девятого. Поехал Карнфельд. Дочь писала, что просьбы за нее оскорбляют ее. Это так и должно быть. Там Успенская». Об отечественных записках, что хорошо. Комментарий 56. Комментарий 55. Начало трактата, так что же нам делать? 56. В беседе с революционеркой Успенской Толстой положительно отозвался о только что запрещенном журнале Отечественные записки. Конец комментариев. 22 апреля. Поздно выспался и как будто проснулся. Я спал больше месяца, опять все твердо и ясно. Вспоминаю, не сделали дурного во сне. Немного. Взялся за статью. Поправил немного, но дальше описание дома не идет. Надо перескочить к выводу. Все не верю в эту работу. Оказалось бы хорошо. Веселье детей жалко. Иду ходить без цели. Тянет к Ржановке. 23 апреля. Очень поздно. Живо убрался. Читал газету, потом сел за работу. Не идет. Пошел к Урусовым. Племянница, интеллигентная консерваторка. Как не противиться злу? Все тоже. Хочется знать истину и осуждать других. Но делать ее не хочется. Дома обед. Решительно нельзя говорить с моими, не слушают. Им не интересно. Они все знают. Книга араба от Сухотина. С большим усилием прочел ее. Кое-что выписал против троицы. Комментарий 57. -й. Пошел к Маховской, колодошнику и Сухотину. У колодышника трое на одной постели. Как далеко нам до них? От телеграмма: отец умер. Шел сапоги весь вечер. Маховские решительно хотят революционизировать меня. Как жалко! Поздно. Третий час. Ложусь спать. Комментарий пятьдесят седьмой. Выписки. И их источник неизвестным. Конец комментария. Страница триста тридцатая. 24 апреля. Поздно. Письмо от Энгельгама. Очень хорошее. Попробовал писать. Не могу. Поехал верхом к Юрьеву. Он очень свеж. Мне внушал мое учение о Христе. Но прекрасно. Говорит, надо пойти проповедовать Христа. Мне пришла в голову мысль об издании «Нагорной проповеди», Комментарий пятьдесят восьмой. Оттуда на Николаевский вокзал. Чертков, Писарев, Голицын. Чертков также тверд и спокоен. Сказал, что он мало огорчен. Говорили хорошо. Писарев близок, боюсь, что заблуждаюсь. Но как бы я желал. Приехал. Дома все в сборе, веселы. Шил сапоги. Лег поздно. Комментарий 58. Толстой набросал два варианта введения к Нагорной проповеди, но вскоре оставил этот замысел. Конец комментария. 27 апреля. Раньше. Пытался продолжать статью. Не идет. Должно быть фальшиво. Хочу начать и кончить новое. Либо смерть судьи, либо записки не сумасшедшего. Комментарий 59. Повесть «Смерть Ивана Ильича». Конец комментария. «29 апреля. Поздно. Не могу писать. С Орловым говорил. Пришел Александр Петрович. Я выговаривал ему без сердца». Комментарий 60-й. «Все до обеда ходил около ржаного дома. Совсем не жалко. Заходил в квартиры. Моют бабу ужасные и ругаются». Сидят на бревнах оборвышем. Комментарий 60 -й. Александр Петрович Иванов страдал за запоями. Конец комментария. 30 апреля. Утром барышня от Ге принесла письмо молодого Николая к брату. Письмо удивительное. Это счастье большое для меня. Комментарий первый. Пробовал писать, не идет. Смерть Ивана Ильича достал. Хорошо и скорее могу. Вечер хотел шить. Пришла Дмаховская и потом Полонский. Вот дети бедное и старые безнадежные. Ему надо верить, что подбирать рифмы серьезное дело. Как много таких. Комментарий 61. Николай Николаевич Ге, сын художника, писал, что он решил опроститься и жить физическим трудом. Конец комментария. 1 мая. Раньше. Стал поправлять Ивана Ильича и хорошо работал. Вероятно, мне нужен отдых от той работы, и это художественная, такая. 3 мая. Стал тяжело. Почитал вздор, то есть, проснувшись, спал. Искал письмо памятки и нашел письмо жены. Бедная, как она ненавидит меня. Господи, помоги мне. Крест бы. Так крест, чтобы давил, раздавил меня. А это дергание души ужасно. Не только тяжело, больно, но трудно. Помоги же мне. Попытки тщетные писать. То тут, то другую статью. О переписи важно, но не готово в душе. Пошел в музей. Николай Федорович добрый и мил. Походил с ним и потом купил табаку первое и Курусовым. У них был обыск. Дома тихо. Один шил. За чаем дети, Кислинские Разговор о березгливости. Злоба. Ушел Кусову. Хороший разговор о городе и деревне. Можно говорить о выгодах города как выгоды, но как только поставить вопрос, что нравственнее, так все и кончено». Страница 331, 4 мая. Взялся за работу и опять с одной статьи перескакивал на другую и бросил. Пошел к Давыдову и Захарину. Прокурорство Давыдова невыносимо, отвратительно мне. Я вижу, что в этих компромиссах все зло. Я не сказал ему первое. Он рассказывал невероятные гадости и глупости их службы и отношения с губернатором.